О советах Однажды сороконожка пришла к мудрой старой сове И пожаловалась на подагру Болели все ее 40 ног Что делать? Серьезно подумав над проблемой Сова посоветовала сороконожке стать белкой Имея всего четыре ноги Можно избавиться от 90% боли Прекрасная идея, сказала сороконожка Скажи только, как мне стать белкой? А это уже твоя проблема Я только даю советы ответила Сава